Глава четырнадцатая. «Брат-близнец». Ерунда какая-то. Почему я узнаю об этом так поздно? Почему о нем не говорят? Они как две капли. Внимательно рассматриваю снимок, уделяя внимание каждой мельчайшей детали. И, правда, первая мысль — брак фото. Фотопленка задвоилась, вышла зеркальная фотография. Как такое вообще возможно? Это удивительно. Удивительное сходство. Не знаю... пожимает плечами, захлопывая альбом. Власовы семейство скрытное. Люди они своеобразные, в их роду таится много секретов. Даже не знаю толком, почему одному наследнику всё, а второму ссылка за океан. Впрочем, ладно, не наши это заботы. Виталий 100 лет не был на родной земле, насколько мне известно, он неплохо устроился в Америке, развивает мощный бизнес вместе с дядей. Живёт не хуже, как сыр в масле катается. Значит, он давно не приезжал к родителям? Очень давно. Думаю, и речь родную позабыл. Вообще они с Владом не ладили. Постоянно соперничали друг с другом, как же без пакостей. Особенно Виталий любил поднасолить. Трудный у второго близнеца был характер очень трудный. Видимо, поэтому Николай Сергеевич от него и избавился. Хотя кто знает, пожимает плечами. Может, уж у дёги старого имеется какой-нибудь коварный план насчёт Виталия, использует для чего-то. чтобы делишки свои за рубежом воротить да иметь над дядьку влияние. Алёна Павловна смачно зевнула. Её глаза уже интенсивно слипались. Женщина утомилась за целый день, занимаясь уборкой и готовкой. Успокоительный чай помог от бессонницы, и на неё обрушилась усталость, на меня аналогично. Что ж, полечка, на сегодня хватит. Идём спать. Утро вечера мудренее, всё наладится. Няня мягко погладила меня по спине. Я уверена, всё образуется. Пусть время разбирается с нашими проблемами. «Мама, смотри, а я тебе цветочек нарисовала». Нежно обратилась ко мне доченька, сидя за столом на кухне, пока я суетилась возле плиты, решив приготовить её любимый яблочный пирог. «Покажи», — заглядываю через плечо малышки, любуясь несравненной красотой. «Вот это да! Это самый красивый и нежный цветочек из всех, что я видела». Знаешь, в чём его особенность? В том, что он никогда не завянет. Вера старательно очерчивает контур стебля, затем лепестки и листочки и штрихует их цветными карандашами. Я нарисовала его, чтобы ты не грустила. Спасибо, родная. Чмокаю в кудрявую макушку. Ты самая лучшая, что у меня есть. Пойду гляну, как там пирог поживает. Ура, пирог! хлопает в ладоши. Я обожаю твои пироги, они самые лучшие. Я смеюсь, потому что мне тепло от звонкого детского смеха. Нет ничего лучше, чем сладкий хохот моей принцессы. Направляюсь к плите, а на кухне тем временем на заднем плане работает телевизор. Ещё один приём состоялся в резиденции президента. Сбавила шаг, невольно прислушиваясь к словам ведущей новостей. Публика сходила с ума, провожая овациями по красной дорожке жениха и невесту, Елизавету Авдееву и Владимира Власова, на прошлой неделе по версии Forbes. Этой сладкой парочке была присуждена премия Лучшая пара года. Повернула голову на экран, в глазах потемнело. Солнечное сплетение будто зарядили молотком. Я увидела их под прицелом сотни камер. Кто-то из журналистов крикнул: "Горько!" Влад наклонился к президентской дочке и: "Мама!" Привстаёт на стульчике Вера. "А кто это был?" "Никто", резко обрубаю я Со скоростью кометы хватаю пульт со столешницы, быстро бью пальцем по красной кнопке. Там папа был по телевизору. Вера заинтересованно выгибает бровку. Ну всё. Как выпутаваться только неправдой. Иначе она разделит со мной мою боль. Не хватает смелости сказать: "Да и зачем ей это знать?" Верочка сейчас счастлива как никогда, папа к ней вернулся. Живём как люди в ультракомфортных условиях. Я не могу разрушить сказку ребёнку. Нет, нет, ты обозналась. Мужчину одного показали, на папу похож. Актёр известный вместе со своей женой. Зашвыриваю пульт куда подальше. Глаза горят, щёки тоже, сердце дёргается в огне. Вот об этом я и говорила. Вот как мне всё это выносить, когда их лица будут мелькать на каждом шагу? Главное, как уберечь от горькой правды ребёнка. Как ребёнку рассказать, что у её папы другая, что там у него настоящая семья, а мы ошибки прошлого. В комнату вбегает Алёна, услышав грохот, с которым пульт не нароком упал со стола. Мне срочно нужно отлучиться в ванную, хотя бы умыть лицо, чтобы успокоиться. Что-то пальцы трястись начинают, дышать тяжело, как будто на грудь монолитную плиту положили. Милая, поиграй пока с тётей Алёной. Подбородок сотрясает крупная дрожь, я на последнем издыхании держусь. Ребёнку мои срывы видеть ни к чему. Мне нужно подняться в комнату на минутку. Хорошо. Малышка запела весёлую песенку, продолжая играть с цветными карандашами. За пирогом присмотрите, прошу няню сбивчиво и стремительно удаляюсь. Оказываюсь в своей комнате, бегу к раковине, несколько раз умываю лицо ледяной водой, пытаясь дышать глубоко и ровно. Чёрт побери, я не хочу всё это испытывать, не хочу вот так вот реагировать. Почему не могу сдержаться? Почему внутри меня взрывается шторм? И когда моя боль уйдёт? Сколько на это времени понадобится? Год, два, 10 лет. Почему любовь такая беспощадная стерва? Пытаюсь смыть с себя проклятые слёзы, тру-тру ладонями лицо. Немного отпускает. Отпускает, да, но не сразу. Я отрываю голову от раковины и смотрю перед собой в зеркало. Сердце подскакивает до самого горла, у меня сейчас случится инфаркт. В отражении рядом с собой я вижу тёмную фигуру, как в фильме ужасов. Она делает шаг ко мне, показывая сияющие тени. Истерика бьёт в голове резонансом, что я в комнате не одна. Я открываю рот, собираясь закричать, но его резко запечатывает чужая холодная ладонь. Мама! Тише. Меня прижимают к твёрдому телу, не сильно встряхивая, блокируя в вопле. Не кричи, Полина, эй, не кричи, это я, всего лишь я. Евгений. Узнаю по голосу, зама влада, облегчённо обмякаю. Боже, он спятил, напугал. Не кричи, ладно? Я отпускаю. Он ослабляет хватку, его ладонь сползает с моего рта. Евгений отходит на шаг назад, а я разворачиваюсь к нему лицом, выравнивая дыхание. Моя грудь ходит ходуном, глаза мечутся в разные стороны. Но он меня и ошарашил. «Прости, что подкрался, меня здесь сейчас не должно быть». Голосом, наполненным хрипом и сталью, говорит он. «Нужно серьезно с тобой поговорить». «Хорошо». «Это касается тебя и Влада». Меня немного повело в сторону, я опустилась на софу, убирая прилипшие к лицу мокрые пряди волос. Предчувствие било во все колокола, разговор сто процентов не будет простым». Зачем он здесь? Почему прячется и пришел ко мне тайно? Давай договоримся. Об этом разговоре знаешь только ты и я. Пообещай. Обещаю. Возволнованно осматриваюсь по сторонам, а Евгений плотнее прикрывает дверь. Затем и вовсе защелкивает на замок. Если узнает кто-то третий, доложит ему, у нас будут проблемы. Я никому не скажу. Чудесно. Потому что этот разговор будет в твою пользу. не понимаю. Подходит поближе, приседая передо мной на корточки, складывает руки в замок, глядя на меня со всей серьёзностью. Я хочу тебе помочь, помочь избавиться от той бредной участи, которую для тебя уготовили. Сначала не пойму, что он имеет в виду, потом начинаю догадываться. Я помогу тебе исчезнуть, понижает голос до шёпота, гипнотизируя потемневшими глазами. Тебя никто не найдёт. Ты же этого хочешь, Полина, верно? Дыхание перехватывает. Пальцы впиваются в собственные колени, пульс рвёт вены от зашкаливающего адреналина. Как именно? Я уже пыталась бежать, Влад меня из-под земли достанет, ничего не выйдет. Я знаю способ, прищуривается, будто в самую душу заглядывает мрачным контактом. Какой? Смерть. Отчатываюсь от него, собираясь закричать, но он быстро зажимает мой рот ладонью, стискивая. "Успокойся, не верещи только". Оглядывается по сторонам. "Ты не о том подумала. Я подстрою твою смерть, Влад тогда точно не будет тебя искать и преследовать. У тебя и у дочери будет новая жизнь, с другими паспортами, в другой стране". Сумма ос осетти предложение. "Почему я должна верить?" Дрожащим голосом спрашиваю, когда он вновь убирает руку. иначе я бы тебя уже давно убил, ухмыляется. Это шутка. Я не убийца. Я всего лишь хочу вам обоим помочь. Вам не суждено быть вместе, вы из разных миров. Так зачем друг друга мучить? У тебя своя судьба, у него своя. То, что между вами это всего лишь всплеск страсти. То, как ты сейчас живёшь это не жизнь. Мне жаль вас обоих, но вас нужно разлучить. Ты пойдёшь своей дорогой, и Влад своей. Он должен исполнить свою жизненную миссию и возложенную на него ответственность. С тобой он не сможет этого сделать. Он будет постоянно отвлекаться. В конечном счёте вы обнаружат шпионы Авдеева и пострадают все. Тогда точно никто не будет церемониться. Авдеев непростой человек. Думаешь, как он добился президентского кресла? У него руки по локоть в крови. Он ненавидит предателей. За обиду может жестоко убить. Кровь в венах вспыхнула, превратившись в кипяток. Слова Орлова врезались под самую корку мозга, сея страх и лютый ужас. Не похоже, что он врёт. Говорит так пугающе, мне хочется сжаться в клубочек и запереться под десятью замками. Боже, очередные проблемы настигли меня. Твоя жизнь наладится, даю слово. Доверившись мне, ты навсегда забудешь о проблемах, что сейчас не дают тебе покоя. Каков мой личный мотив? Я не хочу, чтобы Влад прохирел бизнес. Мы с ним как братья, идём рука об руку уже много лет. Мне больно видеть то, каким он стал. Каким? Слабым, рассеянным, уязвимым. Когда вновь увидел тебя и узнала дочки. Моя задача, как его правой руки, обблагоразумить его. Но я ведь пыталась сбежать от это гиблое дело, когда у тебя не было меня. Я могу управлять охраной, понимаешь, в чём суть? Киваю. Выходит, с его стороны это будет как предательство Власова. Мне по большому счёту плевать, я же хотела сбежать и до сих пор хочу. Я уверена, что никогда не смогу смириться со своей печальной участью, только в том случае, если потеряю память. А что ты ему скажешь? Ты себя подставишь, он догадается, что ты помог нам сбежать и тебе не поздоровится. За это точно не переживая не узнает. Я всё идеально продумал, это не твои заботы. У меня есть доступ ко всему. Влад мне доверяет, он не будет меня подозревать. Решайся. А другого шанса не будет. Кусаю губы в кровь, в панике забываю делать вдох. Мне нужно подумать, когда нужно дать ответ? Прямо сейчас. Боже! Хватаюсь за голову, проведя ладонями по волосам. Другого шанса не будет. Сейчас самое время, пока Влад занят выборами. Ты хочешь до конца своих дней быть его вещью, Полина Агафонова. Ты будешь принадлежать ему, а он будет управлять тобой как куклой. У тебя никогда не будет нормальной жизни, свободной, такой, какую построишь ты сама. Твой ответ резко давит он на меня. Перед глазами вспышка картинок. Он купается во внимании людей, в поцелуях своей красавицы жены. В богатстве, статусе, власти. А я медленно сгниваю, будто узница в подземелье, потому что совершила ошибку. Однажды его полюбила. Богатые женятся только на богатых. Какой же глупышкой я была пять лет назад. Зря. Очень зря не послушала тетю Риту. Прытко вскидываю голову, смотрю в тяжелое, как бетон, лицо Евгения и даю ответ. Я согласна. Пожалуйста, помоги нам с дочкой избежать и сделать так, чтобы Власов думал, что мы мертвы.